Глава двадцать «Он был единственным вампиром, который смог это сделать», — сказал Эшер. Размышляя, как бы застегнуть пуговицы на сорочке одной рукой, и это был не первый повод к подобному размышлению, Джеймс снова поглядел на лежащий на краю стола коричневый бархатный футляр со шприцем и ампулами. Не думаю, что живой человек или вампир помоложе могли бы дожить хотя бы до второго укола. «Как он узнал?» Покачав головой, спросила Лидия. Сосредоточенно хмурясь, она стояла перед зеркалом для бритья, пытаясь завязать у себя на шее вензорским узлом галстук мужа. Последние лучи вечернего солнца проникали сквозь дешевые кружевные занавески в комнату Эшера, колоннада принца Уэльского 6. Причудливыми тенями ложились на белую блузку Лидии и вплетали золото в ее рыжие волосы. Насчет ампул... Если он следовал за нами из Парижа, то легко мог подслушать, как мы говорили об этом с Исидро, в твоей комнате. Кстати, Исидро рассказывал, что вампиры могут целыми днями подслушивать разговоры будущих жертв. Антони был неплохо осведомлен о деятельности и технологии современных людей, просто он старался держаться от всего этого подальше, не в пример так называемым «хорошим вампиром». Если он видел, как Денис атаковал меня во дворе дома Гриппена, то вполне мог решить, что против Дениса годятся лишь такие вот радикальные меры. Бедный Денис. Лидия распустила узел, постояла минуту, глядя на Эшера через зеркало. Он обычно говорил такие ужасные вещи о других девушках в Сэмервилле, что они ведут себя как мужчины, потому что не могут найти себе мужчину. Причем говорил совершенно не думая. Когда я делилась с ним своими планами, он напускал на себя такой снисходительный вид, словно «я буду в университете до тех пор, пока не выйду замуж». «У тебя другая стезя». Это его обычные слова. Она покачала головой. Справившись с узлом, сняла галстук и повернулась, чтобы надеть его на шею Эшера. Он так хотел быть героем, но все дело в том, что я никогда не принимала его всерьез». Эшер взял Лидию за запястье здоровой рукой, когда она поправляла ему воротник. «Ты, однако, должна согласиться, что он никогда не позволил бы тебе рисковать собой, поехав с ним в Лондон». «Знаю», — улыбнулась Лидия, и печаль ее прошла. «Поэтому-то я и не относилась к нему серьезно. Он считал, что лишь он один способен справиться с любой ситуацией». Лидия вздохнула, сосредоточила на несколько мгновений все внимание на булавке, затем поправила мужу галстук. Ужасно, но я уверена, он впрыснул себе вакцину Блейдена, потому что не мог вынести мысли, что власть, подобная власти Кальвара, достанется кому-то другому. Они сожгли тело брата Антонии и Денниса перед рассветом, использовав в качестве погребального костра дровяной сарай в пиках. Пламя было голубым и опаляюще горячим. Эшер видел, что Лидия с интересом приглядывается к необычному оттенку пламени и, помнится, подумал, что она обязательно возьмет это на заметку. Однако после событий сегодняшней ночи Лидия уже не горела желанием повторить опыты Блейдена, пусть даже в лабораторных условиях. И Сидра покинул их, как только вспыхнул костер. К тому времени, когда в пике прибыла полиция, Извещенные пастухами о пожаре, солнце уже встало. А Эшер и Лидия, чумазые, как жестянщики, шли по дороге к станции принца Райсбора, поддерживая с двух сторон испорченный Блейденом мотоцикл. Широкого пальто Эшера хватало обоим. О пожаре была маленькая заметка на последней странице вечернего выпуска Daily Mail, ни словом не упоминавшая о человеческих останках в пепелище. «Во всяком случае...» Продолжила Лидия, отворачиваясь от окна, где алое солнце опускалось на крыши и печные трубы. «Если идти от противного, Деннис мог бы просто не говорить мне о том, что происходит, но это бы тоже ничего не изменило, поскольку убийца, дневной охотник, в данном случае сам Денис, знал меня и желал. Я попалась ему на глаза, когда он следил за забиякой Джо Дэвисом. А потом он звал меня во сне». Конечно, он делал это с другими целями, нежели хорошие вампиры, но... И потом, рано или поздно, он бы все равно узнал, как делают вампиров, и пришел бы за мной. Лидия сняла очки и вытерла глаза. Так что моя неудачная разведка у дома Блейдена на Куин-Энд-Стрит всего лишь ускорила события. Она подняла с кровати пальто Эшера и помогла ему одеться. Вернувшись из пиков, они проспали почти до полудня. Большую часть оставшегося времени они потратили на перевязку сломанной руки в мидлсексской больнице. Эшеру следовало бы сразу же вернуться в постель, но оставалось еще одно дело. «Тебе хочется туда идти?» – спросила Лидия. Эшер взглянул на свое отражение в зеркале. Побритый, умывшийся, он уже не выглядел как бродяга, но лицо у него было бледным и осунувшимся. Даже из-за своих вояжей он никогда не возвращался в таком плачевном состоянии. «Нет», — сказал он. «Но без Денниса сам он вряд ли представляет какую-либо опасность, и кто-то должен сказать ему. Только, пожалуйста, пообещай мне, что до моего возвращения ты будешь сидеть дома. Хорошо?» Она кивнула. Эшер бросил еще один взгляд на вечереющее небо в окне, успокоив себя мыслью, что, когда станет совсем темно, он будет уже далеко отсюда. Грипен знал о комнатах Лидии в Брутон-Плейс, но, насколько было известно Эшеру, понятия не имело колонаде принца Уэльского-6, если, конечно, ему не сказал Исидра. Пока доктора Миддлсексской больницы цок или качали головами над его рукой, он попросил Лидию сходить к Ламберту и приобрести еще пять серебряных цепочек. Одна из них теперь была на его шее, остальные на руках и ногах. Эшер двигался в направлении Оксфорд-стрит. Зажглись газовые фонари, мягкие и желтые в сумерках. Он был уверен, что Лидия тоже надела свое серебро, но сильно сомневался в том, что это поможет, если вампиры решат уничтожить свидетелей. А он уже не работал на Исидра. И кто-то должен был сообщить о случившемся Блейдену. И кто-то должен был убедиться, что старый фанатик не возобновит опытов для блага страны. Другой вещью, купленной Лидией, хотя он и не просил об этом, был револьвер. Однако вряд ли он сейчас понадобится ему. В сумерках дома на куин эн стрит имели весьма мирный вид. Их высокие узкие окна были освещены. В одном из них двое мужчин играли в шахматы, возле другого задумчиво стояла женщина, обняв за плечи подростка. Будь Эшер вампиром, он бы слышал сейчас каждое их слово. В доме Блейдона был свет. Видимо, в кабинете, располагавшемся на одном этаже с лабораторией и маленькой тюрьмой. Эшер сильно стукнул в дверь, и она подалась под костяшками его пальцев. Блейдон, позвал он, почти не повысив голоса. Имя еще отдавалось на темной лестнице, но, как и тогда, в Оксфорде, Эшер понимал, вслушиваясь в опасную тишину, что в доме кто-то есть. Затем голос Исидра шепнул в мозгу «Поднимайтесь сюда!» Он двинулся по ступенькам, точно зная, что найдет на втором этаже. Исидра сидел в кабинете Блейдена за инкрустированной персидской конторкой и сортировал валявшиеся вокруг бумаги. Вампир выглядел так же, как и при первой их встрече, изящный, словно изваянный из алебастра, Нежные бесцветные волосы падают почти до плеч, облитых серой тканью костюма, купленного на бон стрит Заезжий грант-аристократ из иных веков, танцевавший когда-то с королевой-девственницей. Окаменелость с замещенными полностью клетками и душой, запаянной в этих клетках, как муравей в янтаре. Как же он все-таки коротал вечера этих нескольких столетий.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 Придав его лицу, как и вчерашний, исполненный ужаса ночью почти человеческое выражение. Мне хотелось избавить вас от лишних хлопот. Вам хотелось избавить меня от разговора с полицией об экспериментах Блейдона. Легкая циничная улыбка стала отчетливей, холодные глаза и потеплели. И это тоже. Эш остановился у конторки, приглядываясь к нему.